В августе 1905 года по приказанию генерал-губернатора генерал-адъютанта Кленгельса, заведующий сыскной части Рудой, подготовил на его имя доклад о реорганизации сыскного отделения. В нем он поднял новые проблемы, вспомнил о старых, предложил конкретные меры по усовершенствованию сыскной деятельности, однако... По неизвестным нам причинам данный доклад не дошел до генерал-губернатора. Поскольку же архивы сохранили его, мы приведем наиболее значительный текст этого весьма важного исторического документа. Вопрос об учреждении особого штата сыскного отделения и об увеличении расходов на его содержание принимался неоднократно. В надежде на скорое осуществление намеченной реформы сыскное отделение оборудовано всеми новейшими усовершенствованиями в области криминальной антропологии и издана обширная инструкция, требующая для своего применения большого штата способных людей, но к прискорбию моему сыскное отделение и поныне влачит свое жалкое существование при прежнем составе лиц, И при тех мизерных средствах, какие отпускались 25 лет тому назад, а между тем, возрастающая с каждым днем преступность указывает на необходимость хотя бы временного усиления в количественном и качественном отношении личного состава сыскного отделения в до утверждения штата. Околоточные надзиратели, чиновники и городовые сыскной части – далеко не удовлетворяют своему назначению. Благодаря тяжелым условиям сыскной службы ни один из заколоточных надзирателей наружной службы не желает добровольно перейти на службу в сыскное отделение. Приходится поэтому переводить их помимо желания. Эта участь обыкновенно постигает более слабых и неспособных по наружной полиции, а такие люди тем более непригодны для сыскной службы. Контингент чиновников состоит почти исключительно из лиц уволенных от должностей по наружной полиции, Да и те неохотно идут на службу в сыскное отделение. Такой состав штрафованных чиновников только дискредитирует сыскное отделение, Но никакой пользы сыскному делу принести не может, ибо каждый из них норовит как бы скорее перейти на службу в наружную полицию и относится к своим обязанностям крайне вяло и небрежно.